Глава 23. Герой-любовник. Вячеслав. Смотрю в глаза Кати и пытаюсь понять, верно ли я понял, что она собралась от меня бежать. Вопросительно на нее смотрю, жду, что скажет. А она молчит, усиленно поджимает свои шикарные губы. Впрочем, все ясно и без ее слов. Увидела меня на остановке и нырнула в маршрутку, хотя явно понимала, что я хочу подойти. Каково же было мое удивление, когда я повернул на нужную мне улицу, и увидел, что она из этой маршрутки выходит. «Извините, Вячеслав Игоревич», — лепечет она, — «я совсем не пыталась вас избегать, просто перепутала номер маршрутки». Ее взгляд при этом так и бегает из стороны в сторону. Делаю вывод, врать не умеет, что, в общем-то, плюс. Катя, присядь в машину, давай поговорим. Решаю опустить вопрос с ее попыткой бегства. «О чем? Честно говоря, я устала и хочу домой. Я отвезу. Тут же предлагаю». Понятно же, что поездка домой в комфортабельном авто гораздо удобнее и приятнее, чем тряска в общественном транспорте. Но Катя до обидного долго сомневается. «Не хочу вас напрягать и сядь в машину», — говорю строже. Катерина тут же включает вредину. «А почему вы мне указываете? Мы не в клубе, рабочий день закончен и...» «Да почему ж с ней все так сложно, а?» «Катенька, я не указываю, я прошу», — говорю ласковее. Я просто хочу с тобой объясниться. Не делать же это на улице, в самом деле. Нет, если ты хочешь, можно и на улице. Но я бы предпочел салон джипа». «Хорошо», – кивает она со вздохом. Видно, понимает, что со мной проще согласиться. Она скромно проходит к машине, позволяет открыть для нее дверь. «Довольной да нельзя забираюсь на водительское место. Наконец-то она со мной. Завожу двигатель, рулю в сторону ближайшего тихого сквера и паркую машину там». Я бы пригласил ее куда-нибудь на чашку кофе, но ведь откажет. Впрочем, надеюсь, после моих объяснений она изменит свое отношение. Я хочу поговорить о сегодняшнем. Начинаю с главного. Как ты уже поняла, мы с Марией раньше встречались. Вы не обязаны ничего мне объяснять, качает головой она. Обязан. Потому что я хочу, чтобы ты знала, как было на самом деле. Я провел с этой женщиной несколько лет. Было много хорошего, плохого, разного. Я думал, что буду с ней всегда, но мы расстались из-за измены. «Да, измены – дело такое, они рушат отношения», – говорит Катерина, и при этом смотрит на меня, как на распоследнего гада. Мужчинам хорошо бы это усвоить. «Женщины тоже изменяют», – говорю ей, глядя прямо в глаза. У нас с Марией так и произошло. Потом она пожалела, что ушла от меня к другому, но и с тех пор отравляют мне жизнь. Я несколько раз видел, как она назло мне заводит романы прямо в клубе. Когда она поняла, что это на меня не действует, и я не ревную, сменила тактику, теперь просто на меня вешается. Но оно мне нахрен не надо после всего, что она сделала. Я бы давно ее уволил, но ее отец владеет половиной здания клуба. Он помогал мне с бизнесом изначально, и из уважения к нему я держу Марию на работе. Сожалею, что тебя закрутило в этот конфликт. Он не твой. Не могу понять, верит ли она мне, но взгляд ее определенно теплеет. «Я не такой козел, каким мог тебе показаться с чужих слов». Подвожу итог. «Даже можно сказать, вообще не козел». «Ясно», — кивает она. «Теперь, когда ты знаешь все с моей стороны, может, пересмотришь свое ко мне отношение?» «Вячеслав Игоревич, я...» «Кать, ну давай уже без отчества. Можно просто Слава и на «ты». Когда мы не в офисе, так уж точно». «Хорошо, Слава. Она будто пробует мое имя на вкус». «Я не против того, что ты можешь оказаться отличным человеком. Просто у меня сейчас в жизни очень сложный период, я не готова ни к каким отношениям». Она говорит это с таким грустным видом, что я понимаю, все еще не отошла от прошлых отношений. Впрочем, неудивительно. Я ведь видел, как она общалась с бывшим. Наверняка он вымотал ей все нервы, но я не ее бывший и не собираюсь ее обижать. «А давай так, — предлагаю, — попробуем дружить. Что скажешь?» «Дружить?» Удивляется она. Да, просто пообщаемся, можем пить вместе кофе. Кстати, ты вроде хотела заниматься? Помнится, я видел тебя в тренажерке. Могу тебя потренировать хочешь? Если ты будешь меня тренировать, твоя Мигеровна спустит на меня всех собак, грустно хихикает Катя. Что-то мне подсказывает, что если она начнет тебя задевать, ты в долгу не останешься, усмехаюсь. Я не настолько клыкастая, вдруг признается она. Я могу казаться крепкой, но на самом деле это не так. Это, так сказать, вынужденная мера. Смотрю в ее глаза и понимаю, передо мной сейчас Катерина без защиты. Нежная, мягкая, настоящая. Моя ж ты девочка. Как ты мне нравишься. Катенька, это мой фитнес-клуб, я могу там тренировать, кого хочу. Пусть только попробует тебя тронуть, ей аукнется очень быстро. Так что скажешь, договорились? Она кивает. «Решаю закрепить успех. Ну что, довезу тебя до дома с ветерком? Или, может быть, ужин?» «До дома с ветерком», — говорит она и улыбается мне. «Аж подвисаю от ее улыбки. Она настолько мне нравится, что дорогого стоит не сгробастать ее в объятия и не начать целовать. Если мне так хорошо от ее улыбки, что же будет, когда я уложу ее в постель?» «Искренне надеюсь, это произойдет очень скоро». Я уже буквально съесть ее хочу».